— Я могу быть вам полезен, господа? — Ты нет, жалкий торгаш, — прорычал один из изурпаторов и... Игенбек, не дожидаясь продолжения, бросился под прилавок. И Сантьяго нанес первый удар. Он резко пригнулся и, развернувшись, выбросил вперед левую руку. В лицо ближайшего рыцаря ударила молния эльфийской стрелы. Чуд умер мгновенно. Его отбросило к дверям, а черный навский клинок уже вонзился в глаз второго гвардейца. Комиссар схватил узурпатора за рыжие кудри и щитом выставил перед собой. Грудь мертвого чуда с шипением разрезала дыхание дракона. Огненная волна чиркнула по стеллажам, и несколько книг вспыхнуло. Сухая старинная бумага легко занялась, и магазин мог охватить нешуточный пожар. Но выскочивший из-под безопасного прилавка генбек начал тушить свое сокровище. Нельзя сказать, что чуды плохо подготовились к драке. Боевая квалификация рыцарей-узрупаторов была очень высока, но жажда крови сыграла с ними дурную шутку. Гвардейцы не составили четкого плана нападения, в то время как комиссар Темного двора действовал организованно и прагматично. Третий рыцарь пал жертвой собственной шаровой молнии. Узрупатор не заметил, как Сантьяго набросил на него рыбацкую сеть, заклинание, препятствующее оттоку энергии. И когда Чуд попытался ударить шаром, тот взорвался у него в руках. А комиссар даже не смотрел на неудачника. Он отбросил безжизненное тело в сторону и точным коротким ударом уложил последнего рыцаря Теодора Лимана на пол. Черный навский стилет пронзил узурпатору плечо. Драка закончилась. В воздухе пахло гарью, а тихонько ругающийся Генбек с грустью разглядывал обугленные книги. Сантьяго поправил галстук и обернулся к Теодору. — Как ваше плечо, рыцарь? — Не знаю. — Позвольте. Комиссар убрал от окровавленной раны руку чуда и внимательно осмотрел повреждения. — Все будет в порядке, рыцарь. Генбек поможет вам наложить повязку и остановить кровь. Сантьяго выпрямился и вытер испачканные пальцы платком. — Через два дня вы снова будете в форме. — Вы меня не убьете? — Нет вы явитесь к францу дегиру и доложите об инциденте он сам выберет наказание для вас хорошо комиссар расстроенно кивнул лиман заодно передайте мастеру войны что я буду ждать его в баре три педали хорошо комиссар сантьго поднялся и посмотрел на хозяина магазина не забудьте о моем заказе гинбег разумеется комиссар шас горестноглядел лавку. — Я разорен, я разорен! Сколько товара погибло! Сантьяго пожал плечами. — Предъявите счет нашему другу Узурпатору. — Уважаю вашу предусмотрительность комиссар, — повеселил Генбек. — Выставлять счет живому участнику нападения гораздо проще, чем великому дому. Кодекс тайного города четко регламентировал, кто именно должен оплачивать ущерб, причиненный вследствие военных действий. — Всегда, пожалуйста, — улыбнулся Сантьяго. — В конце концов я должен заботиться о всех семьях темного двора. Он открыл дверь, но задержался. — Прощайте, рыцарь, и, пожалуйста, не забудьте о моей просьбе. После того, как перевязанный узурпатор покинул магазин, старик схватился за телефон. — Алло, Биджар, это Генбек. — Я слушаю, уважаемый. «Сынок, немедленно проверь счета командора войны Богдана Листа!» Тоном, не терпящим возражений, приказал старик. «Не принимай его кредитные карточки. И если он должен гильдии, немедленно реши вопрос с его банком о возврате денег. Действуй быстро, но тихо! Вы что-то узнали, отец?» Немедленно отреагировал Биджар. «Что происходит?» «Делай, как я говорю, и помалкивай!» — буркнул Винбек. «Спасай наши деньги!» Я потом все объясню. Московское полицейское управление. Москва. Улица Петровка. 16 сентября. Суббота. 14.11. Когда капитан Шустов вернулся в управление, Корнилов был в отделе один Из открытого нараспашку окна доносился уличный шум. Сигаретный дым сизым туманом окутывал комнату, а сам Андрей читал документы, рассеянно стряхивая пепел в пустую банку из-под пива. Пепельница была переполнена. Некурящий Сергей молча прошел к своему столу, бросил на него папку с документами, включил вентилятор и достал платок. — Жарко. — Рионе убили, — сообщил Андрей, не отрываясь от бумаг. «Ого — Ого! Сергей так и застыл с платком у потной шеи. — Кто? — Наш маньяк. «Вот это да!» — шустов присел напротив Корнилова. «И руку отрубил?» «Ага». «И клеймо поставил?» «Да, все по полной программе». Сергей все еще не мог прийти в себя. «А куда смотрела охрана? У него же Щербаков работает, бывший ГБшник». «Никто ничего не видел», — медленно произнес Андрей. «Как обычно». «Ребята Реони знают о маньяке?» «Вряд ли» сергей покрутил головой будет война постараемся не допустить корнилов подмигнул заместителю что узнал серебрянцы а серебрянцы собираясь с мыслями шустов снова вытер шею и убрал поток в карман А, лев моисеевич серебрян коренной москвич пятьдесят два* года холост точнее разведен жена ушла от него двенадцать лет назад детей нет он действительно профессор да Окончил историко-архивный институт, остался на кафедре, преподавал, защитил кандидатскую, затем докторскую. Ну, в общем, карьера складывалась. Тогда расскажи, почему от него ушла жена? — усмехнулся Корнилов. Он докурил сигарету, но сразу же достал из пачки новую. Капитан неодобрительно посмотрел на Андрея, но возражать не стал. Привык. Пятнадцать лет назад Лев Моисеевич Серебрян спотряс научный мир весьма спорной теорией. Он на полном серьезе заявил, что человечество — не единственная разумная раса на Земле, и даже не первая, что были другие цивилизации, потомки которых живут в нашем мире. Я созвонился со старым приятелем Серебрянца, и, если надо, он готов рассказать об этой теории подробнее. Коллеги подняли его на смех? — Разумеется, — подтвердил Сергей. Сначала теорию расценили как неудачную шутку, но Серебрянц с таким жаром доказывал свою правоту, что разругался со всем научным миром. Его карьере пришел конец. Поговаривали даже, что а, лишат научного звания. Лев Моисеевич ушел из института и отправился в свободное плавание, стал читать лекции, проводить семинары по своей теории. Первое время имел успех, в конце 80-х люди активно интересовались подобными сказками. Но ты помнишь им экстрасенсы, НЛО, Атлантида, Снежные люди и все такое прочее теперь на серебряннцев надоел потерял аудиторию и сейчас с миссионерской деятельностью практически покончил за последние два года провел только один цикл семинаров назывался он э, шустов дотянулся до своего стола и вытянул из папки листок назывался он право на жизнь тема все та же на земле обитают не люди корнилов задумчиво кивнул а он приводил какие нибудь доказательства своей теории сомнительные Капитан удивленно посмотрел на начальника. — Чем серебрянц занимается сейчас? — Иногда печатается, — Сергей хмыкнул, — в разделе «Удивительное» рядом. — А вообще проедает прежнее накопление, клянет идиотов, оппонентов, пребывающих в неведении народ, и ждет прихода славы. Обычная, в общем-то, история. — Пророков нет в Отечестве моем, — резюмировал Андрей. — Спасибо, Сергей. — Всегда пожалуйста. Толстяк склонил голову и хитро прищерился. — Могу я узнать, почему тебя заинтересовал Серебрянц? Утром на Яблочково было странное происшествие. То ли убийство, то ли хулиганство. Местные не разобрались, а с перепугу вызвали меня, — спокойно объяснил майор. Серебрянц был свидетелем, но вел себя не совсем нормально, вот я и решил разузнать о нем подробнее. Думал, что он воду мутит, а он, похоже, действительно псих. — Только поэтому... — по-прежнему хитро щурясь уточнил Сергей. — А что? — насторожился Корнилов. Шустов посерьезнел. — Я созвонился со своим информатором. Сегодня днем Серебрянц встречался с Нытиком в его офисе. Опа — Опа! Сказать, что Андрей был удивлен, значило не сказать ничего. — Ты не знал, что они связаны? — Конечно, нет. Корнилов еще глубже погрузился в свое кресло. — Что, интересно, у них может быть общего? — Шустов нерешительно поерзал на стуле. «Подумаем вместе?» Андрей отрицательно покачал головой. «Не сейчас». «Ну, как знаешь, — обиделся Сергей. Кстати, помнишь, мы тебе рассказывали о женщине из кафе, а ты велел проверить, нет ли ее в окружении нытика?» «Конечно, помню». «Есть». «Что о известно?» «Очень мало. Она появилась в окружении нытика недавно, но явно имеет на него большое влияние, ведет себя необычно, свободно». За кого ее принимают? — Все теряются в догадках, но спрашивать боятся. Сама же она общается только с Нытиком и Чемберленом. — Высоко летает. — Угу. — Как зовут? — Кара. — Просто Кара? — Просто Кара. — А где живет просто Кара? — Неизвестно, — вздохнул Сергей. — Может, попытаться выследить ее? — Пока не знаю, — покачал головой майор. — Надо подумать. Шустав поднялся и, что-то недовольно бормоча себе под нос, направился к своему столу. Корнилов проводил взглядом широкую спину заместителя и прикурил третью подряд сигарету. Произошло то, чего он опасался с того самого момента, как узнал о тайном городе. Ведьма, и, судя по всему, не слабая ведьма, работала на гангстеров. Москва, улица Арбат, 16 сентября. Суббота, 14.14. 14. Выйдя из книжной лавки Генбека, Лариса довольно долго бесцельно брела по многолюдному в любое время суток Арбату, пытаясь привести в порядок свои мысли. Слишком много потрясений испытала она за столь короткое время. С одной стороны, все было как всегда. Уличные художники, профессионально высматривающие в толпе потенциальных клиентов, фотографи с обезьянами змеями, торговцы имперскими сувенирами, матрешками «Алярюс» и продавцы хот-догов, терпящие бедствия в результате конкуренции с отстроенным в конце улицы Макдональдсом. Яркая афиша на тумбе зазывала на концерт престарелых рокеров, насобиравших у западных коллег материал на новый альбом. Но это была только одна сторона — обычная. С другой же стороны. Теплое осеннее солнце по-прежнему ярко заливало светом московские камни, но будничная суета вокруг лишь подчеркивала — Сделанное только что неожиданное и потрясающее открытие. Магия существует, и она, Лариса, не урод и не сумасшедшая, она колдунья. У стены Цоя играли мексиканцы. Одетые в сомбреро и красные пончо, они задорно во всю силу латиноамериканских глоток вы выводили ударную бомбольера. Лариса остановилась. Я колдунья, ведьма. Правда, пока еще начинающая, но ведь это только пока. Девушка отчетливо представила себя будущую, уверенную, холодную, всевидящую и умеющую с легкостью неимоверно и меняющую законы мироздания. Лариса бросила в открытый футляр гитары несколько монет и повернула в сторону Праги, точнее, в сторону станции метро Арбатская. Она решила немедленно отправиться в магическую школу адрес который ей дал генбе